а и тем, что будет теперь со всей советской землей. Но каждый переживал это по-своему. В состоянии наибольшего душевного равновесия находился трехлетний сынишка Марины, двоюродный братик Олега. Никаких сомнений в устойчивости того мира, в каком он жил, у него не было, поскольку мама и папа всегда были при нем. Ему, правда, страшно было один момент — когда что-то заревело и загремело в небе, и кругом так бухало, и бежали люди. Но он рос в такое время, когда кругом всегда бухало и всегда бежали люди, поэтому он поплакал немного и успокоился. И теперь уже все было хорошо. Он только находил, что путешествие несколько затянулось. Это ощущение особенно владело им в полдень, когда его всего размаривало, и он начинал хныкать, скоро ли приедет домой к бабушке. Но стоило остановиться на привал и отведать кашки, и потыкать палкой в норку суслика, и обойти, ступая боком, почтительно задирая голову вокруг гнедых коней, каждый из которых был чуть не вдвое больше буланого конька. А потом сладко поспать, уткнувшись головенкой в на колени, как все становилось на свои места, И мир снова был полон прелести и чудес. Дед-возчик думал о том, что вряд ли его жизни, жизни маленького старого человека грозит опасность при немцах. Но он боялся, что немцы еще в дороге отберут у него лошадь. Кроме того, он думал о том, что немцы лишат его пенсии, которую он получал как возчик, проработавший на шахтах 40 лет, И не только лишат пособия, которые он получал за трех сыновей фронтовиков, а еще, пожалуй, будут утеснять за то, что у него столько сыновей в Красной Армии. И его глубоко волновал вопрос о том, победит ли Россия в войне. В свете того, что он видел, он очень боялся, что Россия не победит. И тогда он... Маленький дед с взъерошенными на затылке серыми перышками, как у воробышка, очень жалел о том, что не умер прошлой зимой, когда у него, как говорил ему доктор, случился приступ. Но иногда он вспоминал всю свою жизнь и войны, в которых сам участвовал, вспоминал, что Россия велика, богата, а за последние десяток лет стала еще богаче. Неужели же найдется у немца силы победить ее, Россию? И когда дед думал так, им овладевало нервное оживление. Он почесывал высохшие черные от солнца лодыжки, почмокивал на буланного конька, под детски выпячивая губы и подшевеливая конька вожжою. Николай Николаевичу дядя Олега было всего обиднее то, что его так хорошо начавшаяся работа в тресте, работа молодого геолога, выдвинувшегося в первые же годы исключительно удачными разведками, вдруг прервалась таким неожиданным и ужасным образом. Ему казалось, что немцы непременно убьют его, а если не убьют, ему придется проявить немало изворотливости, чтобы уклониться от службы у немцев. Он знал, что при всех условиях не пойдет служить к немцам, потому что служить у немцев ему было также неестественно и неудобно, как ходить на четвереньках. А молоденькая тетушка Марина подсчитывала, из каких источников дохода складывалась их жизнь до немцев. И получалось, что их жизнь до немцев складывалась из заработка Николая Николаевича, пенсии Елены Николаевны, которую она получала за покойного мужа, отчима Олега, пенсии бабушки Веры Васильевны, квартиры, которую им давал Трест, и огорода, который они разводили при доме. И выходило так, что первых трех источников существования они с приходом немцев, безусловно, лишились и могли лишиться остальных. Она все вспоминала убитых детей на переправе и переносила жалость к ним на своего ребенка и начинала плакать. И приходили в голову рассказы о том, что немцы грубо пристают к женщинам, И совершают насилие над ними. И тогда она вспоминала, что она хорошенькая женщина, и к ней уже, наверное, будут приставать немцы. И она то ужасалась, то утешала себя тем, что будет нарочно попроще одеваться и изменит прическу, и все, может быть, обойдется».